«Хорошо. Кстати, никому не говорите об этом, но как только колония сможет временно обходиться без нас, я собираюсь вывести корабль на орбиту, чтобы вам, специалистам, можно было продолжать наблюдение. Вы же не можете вести его через атмосферу на должном уровне, не так ли?» «Именно так, сэр. Наши приборы делались для открытого космоса» поэтому вы должны его получить. Помощник капитана сделал паузу, а затем добавил «Мистер Джонс, Макс, могу я поговорить с вами как мужчина с мужчиной?» «Конечно, сэр. Макс, конечно, это не мое дело, но примите это как отеческий совет». Если у вас есть возможность жениться и желание, то вам для этого не обязательно селиться в колонии. Если мы останемся здесь, то не будет иметь значения, являетесь вы членом экипажа или жителем селения, если же мы покинем эту планету, то ваша жена отправится с нами. Макс покраснел до души. Он ничего не мог ответить. «Конечно, это гипотетический вопрос, но это единственное верное решение», — Уолтер встал. «Почему бы вам не взять выходной, а? Пойти прогуляться или еще чего-нибудь? Свежий воздух пойдет вам на пользу. Я переговорю с мистером Саймзом». Вместо этого Макс отправился на поиски Сэма. Но в корабле его не нашел, а узнал, что тот отправился в селение. Макс отправился вслед за ним и проделал полмили до селения. Прежде чем он дошел до строящегося здания, он увидел, как какая-то фигура отделилась от группы работающих. Вскоре он увидел, что это Элдрид. Она остановилась перед ним. «Привет, Элли!» «Снова за свое? Избегаете меня? Пожалуйста, объяснитесь!» Такое несправедливое обвинение привело его в замешательство. «Но, послушайте, Элли, это вовсе не так. Вы расскажите это кому-нибудь другому. Вы сейчас похожи на чипси. Она тоже так говорит, когда ее поймают в конфетнице». «Я лишь хотела сказать вам, ленивый дон Жоан, что вы можете не волноваться. Я в этом сезоне не выйду замуж. Можете продолжать свой лепет. Но, Элли, хотите, чтобы я дала письменное обязательство?» Она серьезно посмотрела на Макса, но тут же рассмеялась. «О, Макс, неуклюжая деревенщина!» «Вы возбуждаете во мне материнские чувства. Когда вы расстроены, ваше лицо становится длинным, как у лошади. Ну ладно, забудем об этом». «Конечно, Элли, хорошо. Мир?» «Мир!» Она вздохнула. «Я чувствую себя лучше. Не знаю почему, но я не хочу ссориться с вами. Куда вы идете?» «Никуда. Просто гуляю. Отлично». «Я пойду с вами. Только секундочку подождите, я захвачу с собой Чипси!» Она обернулась и позвала. «Мистер Чипс! Чипси!» «Я... не вижу ее!» «Сейчас я ее принесу!» Она убежала и быстро вернулась с паучком на плече и со свертком в руке. «Я захватила обед. Мы можем разделить его. Мы не будем гулять так долго!» «Привет, Чипси, детка!» «Привет, Макс!» «Конфета?» Он засунул руку в карман и вытащил кусок сахара, который он специально носил в кармане для Чипси уже несколько дней. Паучок с важным видом приняла сахар и сказала «Спасибо!» «Нет, мы уйдем надолго!» — возразила Элли. Наши видели стадо кентавров по другую сторону хребта. Я хотела бы взглянуть на них, а это довольно-таки далеко. — Мне кажется, нам не стоит ходить так далеко, — неуверенно проговорил он. — Вас не станут искать? — Я и так много работала. Видите, какие мозоли? Она показала ладони. Я... Сказала мистеру Хорнсби, что заболела, и теперь ему придется найти другого помощника. Макс с удовольствием сдался. Они направились вверх по холму и скоро оказались в роще первобытных хвойных деревьев. Мистер Чипс спрыгнула с плеча Элли и быстро забралась на дерево. Макс остановился. «Может, лучше ее поймать?» «Не беспокойтесь, Чипси ни за что не убежит. Ей будет страшно одной Чипси, детка, сюда!» Паучок забралась на ветку прямо над ними и сбросила шишку на Макса. Потом она рассмеялась высоким голоском. «Видите, она просто хочет поиграть!» Хребет был высоким, и Макс почувствовал, что дыхание у него уже не такое, как было раньше, когда он жил среди гор, но навыки ориентирования на местности он еще не утратил. Наконец они взобрались на самый верх, Элли остановилась. «Наверное, они ушли», — сказала она разочарованно, глядя на долину внизу. «Нет, посмотрите вон туда, видите их?» Примерно две дюжины черных точек. Да. Давайте подойдем поближе. Я хочу хорошенько их рассмотреть. Думаю, нам не стоит рисковать. Мы довольно-таки далеко отошли от корабля, а я не вооружен. Они совсем не агрессивные. В этих лесах могут быть еще какие-нибудь животные. Но мы и так в лесу, а до сих пор видели только гоблинов, Она так называла шарообразные вещества, два из которых летели вслед за ними от самого селения. Люди уже настолько привыкли к ним, что не уделяли им никакого внимания. Элли, нам пора возвращаться. Нет. Да, я отвечаю за вас. Вы уже увидели ваших кентавров. Макс Джонс, свободный гражданин. «Вы можете возвращаться? Я же собираюсь рассмотреть этих короваподобных пони вблизи». Она начала спускаться. «Ну, подождите минутку, мне надо сориентироваться». Он посмотрел вокруг, навечно зафиксировал увиденное в своей памяти и пошел вслед за ней. В любом случае он не хотел с ней ссориться Ему казалось, что время было как раз подходящее для того, чтобы объяснить. Почему он возразил тогда мистеру Деглеру и, может быть, попытаться заговорить о будущем? Он не будет поднимать вопрос о женитьбе, хотя, может быть, ему удастся коснуться его в абстрактной форме, если он придумает, как это сделать». «Но как заговорить о таком предмете? Нельзя же просто сказать, вон летят гоблины, давайте мы с вами поженимся!» Эле остановилась. «Вон летят гоблины, похоже, они направляются прямо к стаду!» Макс нахмурился. «Может быть, они хотят им что-то сообщить?» Она рассмеялась. «Эти?» Затем пристально посмотрела на Макса. Макси, я наконец-то поняла, почему я так о вас беспокоюсь. Может быть, она сама заговорит об этом? Почему? Потому что вы напоминаете мне Пуцци. У вас такое же озадаченное выражение лица, как и у него. Пуцци? А кто такой Пуцци? Пуцци — это тот человек, с которым отец отослал меня на землю, чтобы избавиться от меня а также причина, по которой я вылетела из трех школ, чтобы вернуться на Эсперу. Только, наверное, отец его тоже куда-нибудь отослал. Отец хитрый. Сюда, Чипси, не уходи далеко. Она продолжила. «Вам понравится Пуцци, он очень милый. Прекрати, Чипси». Макс уже люто ненавидел этого человека. «Я не хочу огорчать вас, но до Эсперы далеко» сказал он «Я знаю, но давайте не будем подливать масло в огонь». Она снова осмотрела его. «Может быть, я оставлю вас про запас, если вы не будете таким вспытчивым?» Прежде чем он нашелся, что ответить, она продолжила спуск. «Этих существ вполне можно было назвать кентаврами» хотя нижняя часть их тела не была в точности лошадиной, а верхняя лишь отдаленно напоминала гуманоидов. Их стадо расположилось у подножия холма недалеко от деревьев, они не паслись, и трудно было сказать, чем они занимались. Два гоблина зависли над группой кентавров, которые, как казалось, интересовали их не меньше, чем людей. Элли... Настояла на том, чтобы подойти к самому краю спуска. Ей хотелось рассмотреть все как можно лучше. Максу показала что они похожи на клоунов, выреженных в лошадей. У них были глупые простые лица, и, очевидно, немного места для серого вещества. Они тоже оказались сумчатыми, хотя их мешочки были совсем крохотными, Либо все они были самками, либо у этого вида самцы тоже имели мешочки. Несколько маленьких кентавриков бегали под ногами старших. Один из детенышей заметил их, рысью подбежал к ним и начал обнюхивать и блеять. Вслед за этим от группы отделился самый крупный кентавр и начал наблюдать за малышом. «Какой миленький!» — восхищенно произнесла Элли и, подбежав поближе к нему, опустилась на колено. «Иди ко мне, малыш, иди к маме!» Макс пытался ее остановить. «Элли, вернитесь!» Большой кентавр достал из своего мешочка что-то похожее на веревку, раскрутил над головой, словно лассо, и бросил. «Элли!» макс бросился к ней веревка обвилась вокруг макса и элли и они оказались связанными элли завизжала макс попытался разорвать веревку, но ему это не удалось вслед за первой вокруг них обвилась вторая веревка а затем третья мистер чипс которая до этого сопровождал элли с визгом удрала к деревьям Там она остановилась и начала пронзительно кричать «Макс, Элли, вернитесь! Пожалуйста, вернитесь!»